Глава 29 За следующие три дня мне удавалось уединиться, разве что в туалете. И каждый раз, выглядывая в окно, я знала, что снаружи есть агенты ФБР. Наблюдают и ждут, надеясь, что убийца сделает еще одну попытку. В США примерно 30 тысяч действующих гробовщиков. слон, которая была единственной, кого я не могла выгнать из своей комнаты, потому что это была и ее комната решила что обязана за мной присматривать когда я попыталась ускользнуть чтобы побыть одной гробовщиков повторила я потом с подозрением посмотрела на нее тебе кто то дал кофе слон демонстративно проигнорировала последний вопрос я подумала тебе не помешает отвлечься я плюхнулась на кровать у тебя нет статистики порадостнее Слоун задумчиво нахмурилась. «Зверушки из воздушных шариков подойдут?» «О, Господи!» «Те, кто показывают трюки шариками, страдают от внутриглазных кровотечений чаще, чем другие артисты цирка». «Слоун, внутриглазные кровотечения — это не радостно. Она пожала плечами. «Если бы у тебя был воздушный шарик, я бы сделала тебе таксу». «Еще несколько дней, и я добровольно сдамся субъекту». Кто бы мог подумать, что остальные прирожденные примут указания Брикса, что меня нельзя оставлять одну? Настолько всерьез? Дин и Майкл едва могли терпеть присутствие друг друга в одной комнате, но как только я выходила из спальни, один или оба поджидали меня. Ситуация стала бы еще более неловкой, если бы лия не соблаговолила держаться подальше. Тук-тук. Ненадолго хватило ее доброй воли. «Что тебе надо?» Спросила я ее, не пытаясь подсластить свои слова. «Ой, какие мы сегодня нервные!» Если бы взгляд мог убивать, Лия уже лежала бы на полу, а меня бы судили за убийство. «Я предполагаю», — сказала Лия с интонацией человека, который делает невероятно щедрое предложение, «что ссора с Дином из-за его отца не была в полной мере твоей виной». И поскольку эта история с волосами в коробке, похоже, дала ему новую цель в жизни, я больше не считаю себя обязанной делать твою жизнь ужасной. Я не знала, что на это ответить. Спасибо. Я подумала, тебе не помешает отвлечься. Лия улыбнулась. Если чем я и владею идеально, так это искусством отвлечь. В последний раз, когда я позволила Лии диктовать нам планы, Я поцеловала Дина и Майкла меньше, чем в течение суток, но прошло уже три дня домашнего ареста и статистики о таксах, так что терять было нечего. И как именно ты предлагаешь отвлечься?» Лия бросила мне на кровать сумочку, я открыла ее. «Ты ограбила магазин косметики?» Лия пожала плечами. «Мне нравится краситься, а ничто другое не позволяет отвлечься так, как изменение внешности». «Кроме того...» Она сунула руку в сумочку и достала помаду. Озорно улыбаясь, она сняла колпачок и повернула тюбик. «Это явно твой цвет». Я посмотрела на помаду. Темное, что что-то среднее между красным и коричневым. Слишком сексуальная для меня. И странно знакомый. «Что скажешь?» На самом деле я не ждала ответа. Она подтолкнула меня заставив сесть на кровать. Наклонилась ближе, вторгаясь в мое личное пространство, заставила меня запрокинуть голову. А потом провела помадой по моим губам. «Салфетку!» — рявкнула она. Слоун подала ей бумажную салфетку, дурашливо ухмыляясь. «Промокни губы», — приказала Лия. Я промокнула губы. «Я знала, этот цвет тебе подойдет», — сообщила мне Лия, явно довольная собой. Не говоря больше ни слова, она занялась моими глазами. Когда она, наконец, закончила, я оттолкнула ее и подошла к зеркалу. «Ох», — невольно произнесла я. Голубые глаза казались очень большими, ресницы подчеркнуты тушью, темные губы на фоне фарфоровой кожи. Я так похожа на маму. Черты лица, то, как они складывались в цельный образ, все. Синее платье, кровь, помада. В моих мыслях промелькнуло несколько сменяющих друг друга картин, и я внезапно отчетливо поняла, почему цвет этой помады показался мне таким знакомым. Я повернулась в кровати и порылась в сумочке в поисках помады. Перевернув ее, я увидела название цвета. Алая роза. Произнесла я, сглотнув после того, как выговорила эти слова, и повернулась к лие «Где ты ее взяла?» «Какая разница?» Я сжала тюбик так, что побелели костяшки пальцев. «Где ты взяла это, Лия?» «Почему ты хочешь знать?» Она ответила вопросом на вопрос, крестив руки на груди и рассматривая ногти. «Просто хочу, ладно?» «Я не могла рассказать ей больше, да я и не обязана объяснять. «Пожалуйста, скажи!» Лия собрала косметику с кровати и направилась к двери. Она улыбнулась мне фальшивой улыбкой. «Купила, Кэсси. За деньги. В рамках нашей прекрасной капиталистической системы. довольно «Этот цвет...» — начала я. «Это популярный цвет», — перебила Лия. «Если пообещаешь слоун растворимого кофе, она, наверное, скажет тебе, сколько миллионов тюбиков этого цвета продается ежегодно». «Серьезно, Кэсси? Не спрашивай, а просто скажи спасибо!» «Спасибо», — тихо ответила я, но невольно ощутила, будто Вселенная смеется надо мной. И я не могла не опустить взгляд на тюбик в моей руке. Снова и снова я думала о том, что когда-то знала человека, который тоже был неравнодушен к Розе. «Моя мама». Ты. Сиди тихо. Девушка хнычет ее глаза заполняются слезами, она вцепилась в путы. Ты даешь ей оплеуху, и она падает на землю. Это не приносит никакого удовлетворения. Она не Лорелея. Она не Кэсси. Она даже неудачная имитация. Но тебе нужно что-то сделать. Тебе нужно показать тем, кто сомкнул ряды вокруг Кэси, что произойдет, если они будут стоять между тобой и тем, что тебе принадлежит. Сиди тихо, повторяешь ты снова. На этот раз девушка подчиняется. Ты не убиваешь ее. Ты даже не режешь ее. Пока еще нет.